Программу переучивания на новый самолёт полк выполнил удовлетворительно. Под номером 667 штурмового он и прилетел к нам в состав дивизии. Командиром полка был майор Шутеев, комиссаром батальонный комиссар Онишек, начальником штаба капитан Евдокименков. 14 лётчиков в полку, в том числе майор Шутеев, были опытными воздушными бойцами, кавалерами ордена Красного Знамени хороший, крепкий костяк. Немного позднее своих собратьев прибыл в дивизию 820-й штурмовой авиаполк. Он также не имел предвоенной истории, сформирован был в октябре 1941 года. Полк успел неплохо повоевать на юго-западном фронте. Ординаносцев насчитывалось 12, коммунистов 54, комсомольцев 106. Командовал полком майор Афанасьев, комиссаром был майор Мельников, трижды ордена носилец. Штаб возглавлял майор Уртаев. Для сопровождения штурмовиков в состав дивизии включался полк истребителей. Он был необходим для тесного взаимодействия и более быстрого решения боевых задач в фронтовых условиях. 427-й полк истребителей Як-1 прибыл в дивизию 10 октября, то есть в намеченный срок. Командиром полка был майор Екименко, военным батальонным комиссаром Вергун, начальником штаба майор Рубцов. Было исключение, полк получил осенью 1941 года под Тихвином. Он отесчил от врага небо над Ладожским и Онежским озёрами, а летом 1942 года героически сражался с гитлеровцами в районе Изюма и Купянска. К нам он прилетел вполне боеспособным. Для меня в этой обстановке главным было уставное требование. Командир дивизии обязан знать технику, её боевые возможности, тактико-технические данные, личный состав. Знакомство с людьми, изучение самолётов Ил-2 и Як-1 начисто забирало всё время рабочего дня и большую часть ночи. А тут подоспела новая задача учения Высшее командование решило проверить боевую подготовку дивизии и заодно тактику штурмовой авиации. К темучение массированные и непрерывные удары авиации на поле боя. Участвовала вся дивизия. Судьи были весьма строги: Ворошилов, Жуков, Новиков, Ворожейкин, Шахурин, Воронов, Громов и другие. Для полков это учение явилось проверкой боеспособности и боеготовности. Мастерства личного состава. Для штаба дивизии и для меня лично, экзаменом и хорошей тренировкой. Группы штурмовиков и заданные интервалы по нашим командам точно выходили на полигон, обрабатывали цели и исчезали из поля зрения. Штурмовики работали успешно. Ворошилов и Жуков дали им хорошую оценку. Экзамен был выдержан. Стояла глубокая осень 1942 года. Под Сталинградом в те дни было самое тяжёлое положение. И казалось, вся страна была готова ринуться на помощь защитникам города на Волге. Когда стало известно, что дивизии скоро вылетят на фронт, никто не сомневался в маршруте Сталинград. К всеобщему удивлению в приказе был назван другой пункт Адриаполь. Пришлось объяснять личному составу кое-какие прописные истины о законах войны и стратегических планах на её этап. Конкретно для нас это означало, что драться на нулевом фронте, помогать стрелнградцам, оттягивать на себе вражеские резервы. Главное воевать активно, непрерывно атаковать врага. 16 октября мы перелетели через Калинин в район Андреаполя и вошли в состав войск Калининского фронта. Все 120 самолётов дивизии прилетели в заданные пункты без аварий и поломок. Нашей дивизии поставили задачу вести боевую работу по заданию командующего 41-й армией. Я сразу же вылетел на командный пункт армии. Командующий армией генерал-майор Тарасов встретил нас радостно и сразу же объяснил положение дел. Перед 41-й армией противник всё лето имел лишь одну 187-ю дивизию, которую растянул в обороне на 40-50 км. Глубина вражеской обороны была 3-4 км. Последние данные разведки враг подтянул части 6-го армейского корпуса в район Духовщины.